Глава 43. Чен в самом деле похитили и беспрепятственно вывезли из отеля в суматохе, вызванной сообщением о пожаре. А в клинике она не заставила себя долго уговаривать. Шарлеману достаточно было раскрыть принцип действия двух взаимоисключающих механизмов: усиления и одновременного ослабления иммунитета. Потрясенная Чэнь отвлеклась от мысли о гибели Буцмы и Моретти, а об уничтожении сотен людей на островах, ей никто не сказал. Китаянка продолжала следовать древней мудрости Лао-цзы. Будучи собой, она принимала Шарлеманя таким, какой он есть, и согласилась ему помогать. На днях Чень искренне призналась троице, что заплатит любую цену за возможность хотя бы коснуться лекарства против смерти. А Ашарламань пошел дальше и позволил ей участвовать в работе с препаратом, пригласил в уникальную команду, которая выведет человечество на новый уровень существования, подарив людям вечную жизнь. Сделал своей ближайшей помощницей и просил возобновить знакомство с его гостями. Вы постоянно искали встреч со мной, промолвила Чэнь, подходя к остолбеневшим компаньонам. У меня есть немного времени. Она села прямо на теплые каменные плиты, как недавно в номере Мунина, поджав под себя ноги и сложив ладошки на коленях. Троим собеседникам пришлось расположиться напротив. Почему вы здесь? спросил Мунин. Почему вы с ним? добавила Ева, имея в виду Шарлемайна. Потому что сейчас Я должна быть здесь и с ним, ответила Чэнь. Это мое предназначение, мой путь. Вас лишили свободы, напомнил Одинцов. Ни в коем случае. Что такое, по-вашему, свобода? Чэнь указала в сторону зарослей окружающих сад камней. Растения свободны. У них есть все необходимое: земля, воздух, свет, вода. Животным сложнее. Кроме воздуха, еды, питья и света, им необходима свобода передвижения. А человек высшее животное. Ему мало свободы передвижения и материальных ресурсов. Ему необходима свобода мысли. Я еще никогда не была настолько свободна, потому что никогда не ощущала такой свободы мысли, как сейчас. Мунин глянул на китаянку из подло비 и пробурчал. "Угу. Шарлемань ваш господь Бог, а вы его правая рука". Левая вырвала у Одинцова, "Правая это Кашин». Не могу понять, как Шарлемань разглядел у вашей Троицы какие-то признаки особенного ума, поджала губы Чэнь. Я бы вступилась за компаньонов. В отличие от вас, мы пока не чувствуем себя свободными, и нам не приходит в голову подменять с собой эволюцию. Вы не боитесь, что кинопс превратит человека в монстра? Мы не подменяем с собой эволюцию, отрезала Чэнь. Мы лишь многократно ускоряем вполне вероятный и естественный процесс. Никакой опасности нет. Преодолев неприязнь к собеседникам, малютка профессор привела пример. У черепахи с уткой был общий предок. Он исчез еще до появления динозавров. Больше, чем через 250 миллионов лет, уже в наши дни ученые снова подсадили утиные клетки в эмбрион черепахи. Но из яйца вылупился не монстр, а обычная черепаха только с ДНК утки в клетках печени. В целом, это ни на что не влияло. Следующим примером стала чихуахуа, потомок диких волков, обитавших на территории нынешней Мексики. Принято считать, что индейцы тальтеки от домашнего ли волка и благодаря многовековой селекции в пору расцвета своей культуры вывели самую маленькую собаку в мире. В действительности, генетическая мутация, из-за которой появились породы мелких собак, вроде чихуахуа или шпица, существует у волков почти тысяч лет, говорила Чэнь. А одомашнивать собак начали не больше тысяч лет назад. По сравнению даже с этим сроком, тольтеки жили совсем недавно. Анализ геномных последовательностей у разных видов псовых показал два варианта гена, который отвечает за размер особи. Чин в профессорском тоне продолжала рассказывать, как данные о геновых двухсот современных собачьих пород, сравнили с данными древних волков и у степного волка, который жил в Сибири, обнаружили мутацию, приведшую к появлению в Южной Америке крохотный чихуахуа. Процесс шел естественным путем тысячи и тысячи лет. Но если воздействовать на нужный ген, результаты появятся несопоставимо быстрее. Слушать очередную лекцию можно было долго, поэтому Одинцов спросил напрямую: "Миссис Чэнь, лично вы, чем здесь заняты?" Чэнь скользнула взглядом по саду камней и посмотрела в глаза Одинцову. "Я решаю задачи, которые ставит доктор Шарлемань", сухо сказала она, поднимаясь с места. "Всего доброго". После прогулки компаньонов еще на некоторое время заняли медицинскими процедурами. А после сопроводили в уже знакомый зал вращающегося этажа центрального корпуса. Три места за столом занимали Шарлемань, Кашин и Чэнь. Они кивнули вошедшей троицы и продолжили обедать в тишине. Гости тоже сели за стол. Может быть, вы все-таки таки объясните, заговорил Мунин, Мунн, покастюарды обновляли сервировку. Одинцов усмехнулся. Когда лев молчит, его лучше не перебивать. «Мудро!» — кивнул Кашин, орудуя ножом и вилкой. Вы продолжаете мне нравиться, добавил Шерлиман. Женя отодвинула блюдо, которому едва притронулась из вежливости, и его мгновенно забрал стюард. А я тоже хотела бы, чтобы вы объяснили. Думаю, нам с мистером Кашиным стоит знать причины вашего интереса к этой троице. Я говорила с ними раньше и сегодня снова общалась по вашей просьбе. Не вижу, чем они могут быть полезны. Я не трачу время на ненужных людей, жестко заявил Шарлемань, и когда Стюарт унес его тарелку, промокнул салфеткой губы. В моей клинике каждый делает то, что умеет делать лучше других, миссис Чэнь. Однако вам придется работать в общей команде, поэтому кое-что я, пожалуй, объясню, чтобы поняли все. Кто-нибудь из вас бывал на Маврикии, где подняла руку? Я там отдыхала дважды, Изумительный остров. К сожалению, вы не говорите по-французски, продолжал Шарлеман. Иначе обратили бы внимание на энтропию языка у местных жителей. Когда-то первые поселенцы привезли туда полноценный французский. Но сотни лет с ним происходило то же, что происходит в природе с генами. Язык становился все проще и проще. Это путь вырождения, который ведет к смерти. Биолог развил аналогию. Язык служит для передачи информации подобно цепочке ДНК, только роль нуклеотидов играют слова. Веками через Маврики двигались морские караваны. Языки торговцев разных стран атаковали язык местных французов так же, как вирусы атакуют геном. Английский, немецкий, хинди, китайский их слова заменили нуклеотиды французского языка и надежно в нем закрепились, образуя новый язык маврикийский креольский, на котором до сих пор говорят в провинции. Вы никогда не догадаетесь, из какого языка заимствовано слово, которое обозначает, к примеру, человека, говорил Шорднман. И даже если бы вы знали французский, в коммуникации с жителями далекой деревушки у вас возникли бы проблемы. Энтропия упрощает и убивает язык, но вместо того, чтобы умереть, он из французского стал креольским а помог ему своего рода диеман Дарвина, который пропускал одни изменения и блокировал другие. По мнению французов, язык упрощался, но в действительности он стал сложнее. К слушала с непроницаемым видом. "Вы", обратился к ней Шарлемань, — "в этом смысле хорошо знаете французский и не в состоянии воспринимать креольский". Вы слишком хороший биолог. Вы точно представляете, как энтропия упрощает геном и как вирусы его усложняют. Вам прекрасно известно, что может быть и чего не может. А наши новые друзья от этого знания свободны. Им все равно, креольский язык или французский. Для них не существует невозможного. И значит, они способны разглядеть то, на что вы никогда не обратите внимания. Мне удалось ответить на ваш вопрос. Благодарю. Чень поднялась. Если не возражаете, пойду делать то, что умею делать лучше других, пока вы не подыскали мне замену. Она бросила многозначительный взгляд на троицу и вышла из зала. Вы тоже ревнуете, Шарлемань повернулся к Кашину. Тот едва двинул бровями. Нет, у меня бедная фантазия. Не могу представить, в чем ваши новые друзья способны со мной конкурировать сказав: "Ваши, а не наши друзья", физик этим и ограничился. Его изрытое порами лицо скрывало эмоции не хуже кукольного личика Чэнь. К тому же, в отличие от китаянки, Кашин очень давно знал Шарлеманя и понимал, что большой босс никогда ничего не делает просто так. "Мне тоже пора за работу", физик поднялся из-за стола и ушел, отвесив на прощание два коротких поклона Шарлеманю и троице. Кажется, я перемудрил, а у вас не прибавилось доброжелателей, сказал повеселевший Шарлемань, оставшись наедине с гостями. Ничего, привыкайте. У них есть конкретные задачи, в решении которых они недосягаемо хороши, а наше с вами главное занятие пока разговоры. Продолжим позже, обед стынет. Стюарды уже обслужили гостей, но никто из троицы не притронулся к еде. «Черт с ним с обедом, заявил Мунин. Вы и правда считаете нас какими-то забавными муравьями? Выходит, чень права. Какой от нас толк? Кофе. коротко приказал Шорлимань стюарду. С муравьями все не так просто. У них есть рабочие, солдаты, няньки, врачи, мусорщики, а есть матка королева. Она образует вокруг себя муравейник и наполняет смыслом жизнь отдельных муравьев. Единственные из всех с крыльями и единственная, кто откладывает яйца, всю жизнь А самое интересное происходит, когда королева умирает. После этого у многих самок рабочих муравьев тоже вырастают крылья. Они начинают откладывать яйца, но не оплодотворенные. Тем не менее, чудесным образом из части таких яиц вылупляются трутни, которые оплодотворяют самок. На свет рождаются уже нормальные муравьи. Если кто-то из них станет новой королевой, муравейник будет спасен и жизнь войдет в прежнюю колею. Если нет, Муравейнику конец. Вы же собираетесь жить вечно, значит, ваш муравейник в безопасности, заметил Одинцов, а Ева спросила: "В муравейнике может быть несколько маток?" Биолог пригубил горячий кофе. В больших муравейниках зачастую действительно живут несколько маток, чтобы откладывать больше яиц, но королева из них только одна, и все остальные для нее просто забавные муравьи, буркнул Мунин. Да, забавных муравьев у меня в избытке, не сдержался Шарлеман. По-моему, у вашего интереса к нам другая причина. Ева не сводила Шарлемана синих глаз, и он бросил на нее ответный взгляд поверх кофейной чашки. Какая же ваш фанерон. Шарлеман замер, а Ева повторила: "Фанерон, вы боитесь?" Так, Одинцов тяжело опустил ладони на стол. Я почти все понял насчет кривольского языка и личной жизни Муравьёва. Восхищен вашим кругозором. Но эксперименты закончены. Вот-вот начнется производство бессмертных людей. Вернее, уже началось, он указал на Шарлеманя. Матки трудятся, королева рулит. о каком страхе речь и что значит фанерон? Совокупность того, что присутствует в сознании, нехотя ответил Шарлемань, возвращая чашку на блюдце. Не факты, события или понятия, а представления о них. Проще говоря, идея. Все равно не понял, признался Одинцов. «Чего тут непонятного, хмыкнул Мунин. Вы единорога видели когда-нибудь? Живём, нет. И ДНК они видели. И остров Маврики, продолжал историк. Но при этом, знаете, о том и другом. Большинство знаний вам принес не собственный опыт. Вы их почерпнули из книг, фильмов, разговоров. Можно сказать, вам их искусственно вложили в голову. А ДНК рассказывала тень о Маврики, вот он, Мунин мотнул головой в сторону Шарлеманя. Такие знания для вас нематериальны. Это всего лишь образы, воображаемые копии, ева подхватила. Это представления, которые живут в сознании, а с реальными вещами могут быть не связаны, как тот же единорог или плоская земля на трех слонах. Фонерон — это именно идея, сумма индивидуального внутреннего мира. Ну, допустим, кивнул Одинцов. А почему идею надо бояться? О да, великие воины не знают, что такое страх, с иронией проворчал Шарлемань. Только дураки не знают, что такое страх, возразил Одинцов. Но бояться можно по-разному. Стюарды по знаку Шарлеманя быстро убрали, со стола и вышли, а он сказал троица: "Вам накроют заново". Вы правы, бояться можно по-разному. Я боюсь того, что должно пугать любого мыслящего человека. Ваш коллега, к моему сожалению, покойный, коллега Дефорж, намекал, будто я считаю себя равным Всевышнему. Это не так потому что я, как и все мы, ограничен своими представлениями о мире, и в моем случае они далеки от реальности, а кроме того, заметно расходятся с вашими. Встав из-за стола, Шарлеман шагнул к панорамному окну и посмотрел вниз. У подножия башни, напоминая о том, что зал вращается, медленно проплывала лужайка в кольце колючих кустов. Посреди нее белел прямоугольник с разложенными на песке черными валунами. С высоты последнего этажа в саду были видны все пятнадцать камней. Как просветленному криво усмехнулся Шарлемань и заговорил, стоя спиной к гостям: "Вы знаете, какую задачу я решал много лет. Работа требовала предельной сосредоточенности. Я окружил себя такими же целеустремленными коллегами и создал замкнутый мир, комфортный для концентрации усилий. Теперь задача решена, и герметичная капсула превратилась в ловушку. Я собираюсь распространить решение на мир, который не замкнут. Мой фанерон соответствует ему не больше, чем плоская земля на трех слонах. Мой мир одна идея, реальный мир другая. Я слишком умен, чтобы ошибаться на этот счет. Поэтому мне нужны разведчики для исследования реального мира и коррекции фанерона. Мне нужны вы. Шарлемань оторвал взгляд от окна и повернулся к троице. Допускаю, что аналогия с насекомыми кажется вам унизительной. Но у муравьев разведчики находят систему в том, что их окружают, кодируют информацию и передают остальным. Вы делаете то же самое. Я уже имел возможность в этом убедиться, хотя мы знакомы совсем недавно, и мои люди только начали собирать на вас досье. Француз снова сел за стол. Вы взаимодействуете с мирозданием на тонком уровне. Я терпеть не могу эту формулировку, но лучшей нет. Он стиснул длинные пальцы, и захрустел суставами. У вас есть необъяснимая способность выхватывать из информационного массива нужные данные и соединять их особенным образом. Почему-то именно вам, троим, этот мир открывает свои тайны. Тайну трех государей, тайну двух реликвий, Я еще многого не знаю, но скоро узнаю даже без вашей помощи. А пока мне известно, что вы за неделю сделали то, чего Дефорж со своей командой не мог сделать несколько месяцев. Суставы Шерлемана хрустнули последний раз. Короче говоря, я намерен использовать ваши уникальные способности. Молчание троица нарушила Ева. Как долго вы намерены их использовать? спросила она, и Шерлеман ответил. Вечно.